Редакторы центральных газет обычно сопровождали его, так как приходилось давать отчеты с совещаний, рассказывать о передовом могуществе. Новосибирск, Алма-Ата, Билийси, Воронеж. Хрущев призывал, приводил примеры, критиковал. Тысячи людей, слушая, вроде бы заряжали его энергией. Но все чаще на этих же совещаниях Хрущев слышал другое: заедают бумаги, вновь в ходу накачки, вмешательство в дела колхозов и совхозов. Принижение или полная отмена принципов материальной заинтересованности призрак продразвёрстки витал над полями. Апарат, за десятилетия привыкший к командно-приказной системе, сумел приспособиться к работе в переименованных кабинетах. Всё возвращалось на круги своя. Полноводной рекой лились только обещания. Хрущёв им верил и не верил, сказывалось шаткостью его собственных позиций. Однажды журналисты присутствовали на отчаянном, по сути, трагическом выступлении Хрущёва в Воронеже. Поезд подходил к Воронежу рано утром, и километрах в 100 от города сделал последнюю остановку. В вагон к журналистам вошёл собственный корреспондент Правды. Мы стояли у окон, разглядывая чуть припорошённые снегом дали, и кто-то обратил внимание на странные волны, чередовавшиеся по земле в строгой последовательности. Корреспондент Правды объяснил, в чём дело. Не успели убрать кукурузу, и знали, что здесь проедет Хрущёв, вывели в поле тракторы, стальными рельсами как волоком примяли стебли к земле, чтобы замаскировать неубранный урожай. Мы не знали, нужно ли говорить об этом Никити Сергеевичу, решились сказать. Никто из журналистов не слышал, какие объяснения получил Хрущёв по поводу рельсовой уборки кукурузы от руководства области. Однако и особого смущения местные товарищи не выказали. Отговорки всегда были. На совещании в присутствии сотен работников сельского хозяйства ряда областей Никит Сергеевич рассказал об этой истории. Настороженная тишина царила в зале. Хрущев стоял не на трибуне, а у края сцены, говорил не перед микрофоном, но каждое слово было слышно, хотя он даже не прибавлял голоса. медленно обернувшись к президиуму, с каким-то странным безразличием проговорил: "Может показаться, что я стараюсь поссорить вас с этими людьми", он широко обвёл рукой зал. "Нет, это не так. Просто хочу напомнить, что некогда здесь секретарём обкома был товарищ Варейкис". Что он имел в виду, бесстрашие Варейкиса на семнадцатом съезде партии или его трагическую судьбу? Это возвращение в прошлое связывалось со временем, когда обман партии считался предательством. Сколько миновало лет после ухода Хрущёва на пенсию, после его смерти, но до сих порные журналисты и писатели видят главную причину неуспеха в сельского хозяйства в насильственном насаждении кукурузы. Поля освободили от капризной дамы. Больше того, даже в хозяйствах, где хотели сеять и сеяли кукурузу, в том числе на корм скоту, Приходилось делать это полутайком, дабы не проснуть опалагатами Хрущёва. Хрущёв хорошо знал достоинство кукурузы. Толчком к его напористому требованию расширять её посевы послужило несколько обстоятельств. Во-первых, она значительно урожайнее пшеницы. Во-вторых, как раз зерна кукурузы нам не хватало для производства концентрированных кормов. После бесец с американским фермером Гарстом А это он рассказал Хрущеву о возможности использовать зеленую массу кукурузы с недозревшими початками на корм скоту. Никит Сержевич твердо решил послушаться совета знающего человека. Он так и говорил: "Надо верить Гарсту. Он капиталист и ничего без расчёта не делает. Не знаю, какое количество зеленой массы кукурузы собирали мы в ту пору на силос, как не знаю того, почему её сеяли там, где она вовсе не давала урожая." От чего у нас самое благое намерение, это относится и к кукурузе, и к строительству крупных животноводческих комплексов, и к закладке промышленных садов, примером можно продолжить, часто оборачивается бедой, становится делом глупым, разорительным. Чтобы прояснить кукурузную тему, сошлюсь на публикацию в газете Аргументы и факты, декабрь 1987 года. Академик Воскнил Тихонов сообщил корреспонденту: "В стране, например, ежегодно производится до 90-100 млн тонн пшеницы. Кроме того, не менее пятой части от произведённого мы закупаем на внешнем рынке. Потребность же в продовольственной пшенице не более 37-38 млн тонн. В мире нет более или менее крупномасштабного хозяина, который бы добровольно